И он узнал, что до мной был прежний стопроцентный рохля, довольный настоящей минутой, беспечно отмахивающийся от следующей, весь приходящий в антракт. Этот антракт, затянувшийся на 3 года, ничего не изменил. Ружановis вот-вот поднимется, а он даже не знает об этом. Нет, на мой взгляд, он положительно не готов для второго антракта. Пока он блаженно зевал, я шепнул на ухо: "А ты знаешь, что они возвращаются. Ну, пока еще он вдруг бухнул, не раздумывая. С их отъезда столько всего произошло. Разговорится ли он наконец? Вспомнит ли? Мне хотелось бы узнать, если только он сам знает, что стало с «Вады-бонкером», есть к другими нашими наставниками. Мне хотелось бы знать, что он думает сегодня о нашей пистелке с мамашей, о Белодонне, купании в одомизовом мае. Мне хотелось бы поговорить о старых добрых временах, скажем прямо, о героической эпохе, об этом военном отрочестве, которое было просто лучше, чем обычная пресная юность. Об этих стычках, как никак приносивших хоть видимость побед. Но нет, Фредди не хотел вспоминать. Ничего он мне не объяснит, а сообщит лишь всякие мелочи. Детка Бартоломи кормит акменно, крупед окончил с пение с отличными отметками. Он Фред носит сейчас ботинки 44-го размера, как покойный Марк Плювиньек, брат нашей матери, кстати, а Плювиньек дедушка прислал ему сто монет, хотя Фред и провалился на экзаменах в морское училище. И ему тут повезло ибо хотя я и окончил успешно колледж бывший сенатор мне даже письма не написал а нафиг деньги жату мне те резо жуткий скупердяй ни одного суна на карманные расходы ему наплевать а к его фреду даже не погулять по осенним с приятелями кстати о приятелях макс бартоламинович тожество однако и забавный а знаешь смело продолжал мой брат дядя умер релись не со мне нашла а «дядя» с большой буквы, в отличие от многочисленных прочих дядей, «Аренер» и «Зоу». Само собой, разумеется, мне стало это известно из возвышенной речи нашего классного наставника, который в течение часа сумел обрисовать жизнь и творчество дяди и кончил свою проповедь, публично призвав меня походить на покойного. Я ездил на похороны вместе с Максом. Тетка нарочно вызвала меня из Нанте. Дядя был моим крестным, и как старший я представлял на погребении папу. В качестве старшего отпрыска семейства Резо Фред ужасно повыжился. Он вечно будет настаивать на этой привилегии и никогда не сумеет воспользоваться ею, подобным Сьер-Резо, который без устали твердит о своем авторитете. Но вот этот пресловутый старший брат вдруг изменил тон, хлопнул себя поляшком и громко фыркнул, забыв о сдержанности, которая требует окружающая обстановка. Ох, и повеселились мы в тот день. Э, Макс, ты его знаешь, ну, он тот он, долговязый, ну, погляди, так кажется, что его насадили на собственный позвоночный столб. А этот, ну, коротышка рядом с ним, это Анри. Иди сюда, Макс, Макс, расскажи моему брату о последних словах. «Мои кузены...» Подошли поближе. «Кузены...» «С помощью генеалогии я знал, что они мне родственники, поэтому можно говорить им «ты» где-нибудь на улице, я назвал бы их месье». Этих незнакомых мне юношей я едва разглядел на юбилей покойного дяди. Тогда они щеголяли еще в коротких штанишках, а теперь на меня двигались верзила и коротышка, осторожно ступая, чтобы не помять складки на брюках». Не дойдя до их шагу, они остановились, шутовски встали на вытяжку, потом пожали мне руку с наигранным добродушием, и Макс, подстекаемый Фредди, тут же выложил мне свою незатейливую историю. Да, представь себе на краю непохоронь в Анже, я стоял на лестнице в доме покойного, и вдруг является не портье из пятикурия, видный новичок, потому что сразу орабело страшный гул в стенах, размерами первых присланных венков. ПодоClientRectник, кому не решился, в конце концов случайно обратился ко мне. Мне мне поручили написать некролог, целую колонку на первой полосе. Не могли бы вы сообщить мне какую-нибудь э, информацию или вернее, детали, ну, какие-нибудь слова о покойном. Я работаю в "Птице Голе", работаю всю неделю, и мне не хотелось бы упустить такой случай. Решил я было послать его подальше, но вдруг на меня нашло вдохновение, и я сказал ему печальным таким голосом. Я, видите ли, его племянник, и не присутствовал при последних минутах дяди. Но если вам пригодится перед смертью, как мне передавали, он повторил слова Бореса. «Лучше прекрасная смерть, нежели прекрасные похороны». И тут я произнес... Целую речь запаковал товарец, завязал бантиком. Ох, дружок, тип-то ликовал, строчил, сучил от радости ногами. Это войдет в историю, мсия. Слушайте, в историю большое вам спасибо. А на следующий день в птикурье вся эта фраза была вынесена в заголовок. И тетки под своими вуалями допят, шепчут. Это неправда. Он вовсе тёни не говорил. На самом же деле, бедняга этот час до смерти сказал, если бы я мог помочь ей, мне стало бы легче. Но вершина всего это надгробная реликвистика. Он плетясь ему зайти на кафе, говорит, видно прочёл газету, и вот сидит, как обычно, раскатывая букву R, сообщил что в своём безмярном смирении севелькину уширая прошептал: "Лучше, Макс". Звгнус пополам как складной метр и громко фыркнул. Фред слегка ванно севелькус свёл пальцем на лево свой нос. А мне тирур, даже не улыбнулся, несомненно ему было неловко, и сам не знаю почему я разделял это чувство. Гораздо легче издеваться над живым, чем над мертвым. Мне, когда я сам издевался над тем благоговением, которым наша семья окружала свое светило, и, конечно, с тех пор не переменил позиций. Но если самое почтительное переходит на сторону зубоскалов, я предпочитаю не быть ни в том, ни в другом лагере. Этот самый Макс, который теперь уже не смеялся, Но подозоры постоянно ищут старого краба. Несомненно, это тот самый Макс, важно засунув оба свои пальцы за вырез жилета, когда его спрашивают не племянник клёна-академика. Семейные вина явно начинали превращаться в уксус. Но и в этом уксусе ещё долго можно будет мариновать корнишоны, топиши дураков. Смейтесь, смейтесь. — сказал Анри чуть ли не вызывающим тоном. — Кончина дяди все-таки большая потеря. После его смерти семья распадется. — Напротив, — возразил Макс, — она молодится. И богу мы слишком долго варились в старом соку. Не будем вмешиваться. Этот спор, впрочем, вскоре истекший, меня не интересовал. В сущности, оба моих кузена были одного выводка и разнились лишь оттенками характера. Макс не подозревал, что сам следует доброй традиции. Я имею в виду традицию внутри него. Все очернительства, которые всегда были у нас в ходу и которые не имеют ничего общего с бунтом. В их представлении о молодеце значит потрясти кокосовую пальму, чтобы на манер дикарей отделаться от отживших свой век стариков, но отнюдь не от их принципов и их земельных владений. Для них важно занять не новые позиции, а просто новые места». В сущности, я знаю кое-кого еще от того, что живет во мне самому, он тоже восставал против отдельных лиц, теперь вдруг понял, что бил мимо. Ну, впечатление, впрочем, мгновенное, сразу же исчезнувшее при воспоминании о моих бунтарских вывозках. Да кроме того, в саду зашуршала сутана. Все в сборе, пора, господа, пройти в часовню. И так на целую неделю». Проходя поэтапно от руководства по подготовке к принятию духовного сана через духовное упражнение Игнатия Ваёвы, к методе, разработанной его преосвященством Клерсеном, мы прошли через все. Три года пребывания в коллеже казались нам теперь неестественно затянувшимся семинаром. Ежедневная месса, молитва до и после учения, до и после каждой лекции, до и после каждой трапезы, В первые роничёток в течение месяца непорочные деявы, ведь её поклоны в течение месяца посвящены сердцу Иисусову, и исповеди Курского техизиса, духовной чистоте. Каждое воскресенье торжественное богослужение, место с принятием таин, место с певчими и органом. Вечерне, вечерняя молитва по вечере. 10 дней этих подготавлительных занятий для всех без исключения, для причтсников, для баклаваров. Наконец, перед самым роспуском, заключительная и самая важная лекция для философов, прочитанная все тем же прославленным мансиньером Клерсеном, редким специалистом по таким вопросам, умеющим в два счета доказать преимущество духовного сана. Нет, право же, мне совсем ни к чему было эта новая порция переливания из пустого в порожнее. Но какое воздействие могло оказать все это на 30 членцов из хороших семей, которые вызубрили наизусть апологетику, а попали сюда в приорство лишь потому, что их послали родители, потому что так принято, потому что молодые люди нуждаются в духовном наставнике, так же, как и в учителе танцев или фехтования. — Ну и носище! — пробормотал Макс, рассматривая преподобного отца, который взбирался на кафедру, предшествуемой своим носом. — Дар Божий из пяти букв! допытывался Фердинанд, что это. И так на целую неделю. Фред засовывал свои кроссворды в методическое пособие, которое только что ему выдали. Макс писал стихи на обложке того же учебника. Кроме Анри и еще двух-трех добровольцев, которые поддерживали всю эту благочестивую волынку, Все прочие усердно подсчитывали, сколько часов осталось до заключительной церемонии. А я размышлял, просто размышлял, не согласно планам этих управляемых размышлений, что в моих глазах было слишком сродни методу самовнушения Куэ, а по избранным мной самим направлением, то параллельно дороге на Дамган, то параллельно дороге на Хвалебное. Оххолебная восторжествовала. Правда, заслуга в этом принадлежала открытке с изображением замка, на обороте коего в сирезо нацарапал следующие строки: Дорогие дети, Ты слышь, ускорить наш отъезд. Мы прибыли вчера, так как до вторника у меня не будет моей новой машины, и я не смогу с за вами заехать. Поезжайте в воскресенье автобусом до Соледа, последние километры пройдёте пешком. Успешного путешения, до скорого свидания. Резв. Когда мы подошли к белому шлагбауму, на нас одновременно обрушились дождь и мрак. Обычные наши кранские дожди, подлинные лицемеры, состоящие из холода и медленно просачивающиеся словно сквозь сито влаги, которые постепенно превращают в болото даже самую плотную глину. Но налетавший сейчас ливень, прошлестев в сухой листве, сразу заполнял до краев обедорожные колеи, насквозь промочил наши непромогаемые плащи. Поднявшийся ветер толкал нас в бок, пытался прогнать прочь, как программа слуга и унес вдаль стаю ворон, колечи эти увелиные во много раз, где акритческие знаки готовы обрушиться на гласные буквы местного диалекта. По неповторимому скрипу я узнал дуб цветовой Осифа, а за ним по мыслянистой толще грязи платановую аллею. Забыв о дожде, я подскочил к платану, провёл рукой по коре на уровне своего роста, Но я не обнаружил вырезанных мной некогда букв МП. Они оказались на 20 см ниже. И тут только я понял, насколько вырос. Буквы расплылись, вокруг них образовался твёрдый нарост. "Идёт куда ты?" завопил Фред. Я догнал его в десяти шагах от дома, где на крыше вертелись на полный ход флюгера и шумно выплёвывали воду в достаточное тробо. Парадная дверь была заперта, фонарь у входа, издавна предназначенный указывать путь ночным гостям, даже не потрудились зажечь. Но из столовой в щели решетчатых ставен пробивались два гребешка света. Я изо всех сил дернул ставню. «В чем дело?» «Не могли пройти с черного хода?» — крикнул властный, незабываемый голос. «Все!» Парадная дверь после трех поворотов ключа и долгого скрежета задвижек наконец распахнулась, и мы услышали еще один крик души. Только, пожалуйста, не вздумайте отряхиваться, как мокрые собаки. Она, я хочу сказать, наша мать, высоко вздымала лампу с зеленой мраморной подставкой, и, казалось, вся света была направлена лишь на нее одну. Он, я хочу сказать, наш отец, с висцветной улыбкой и такими жиусами с морщинистыми веками, судорожно моргая глазами, теребил в пальцах салфетку. Дятя, я хочу сказать, наш брат стоял позади, длинный и скромный, такой длинный и такой скромный, что в первую минуту показался мне каким-то непримерно огромным, как тень жерди в сумерках. Вот эти ноги, сказала она. Входите, входите, дети, сказал он с наигранной бодростью. Добрый вечер, сказал третий, пуская в ход свой новый голос, который стал лишь октавой ниже, но ничуть не изменил сотембр. Нас никто не поцеловал в лоб, мы уже не имели права на родительское благословение в своё время отец осенял нас крестным знамением, касался наших лбов, мягко чуть большим пальцем, а мать кончиком ногтя. Ясно мы вышли из этого возраста. Трио в указанном выше порядке протянуло нам три руки, украсные тимя золотыми перстнями на пальцех которых был выгравирован наш фамильный герб. Фред, официальный наследник, недовольно покосился на тети перстень на перстне Марселя. "Ого", удивлённо протянул он. "Награда за отличные отметки", соблагословила поясничка, как обычно не тратя лишних слов, мадам Ризо. Но левчейший циник презрение относился к провалу Фреда, а снисходительная нотка в голосе к моим жалким хорошам. Ветер хлопнул дверью, и наша матушка свободной рукой опустила по очереди все три задвижки. Мы уже сняли плащик, как вдруг из кухни к нашим ногам. Подкатилось нечто вроде старой доброй собаки, только в юбке, и стало нас ощупывать, обнюхивать, осыпать непонятными хриплыми восклицаниями. Это была старуха Фина, наша глухонемая. Так как я уже разучился понимать финский язык, состоявший из жестов и звукоподражаний, я от растерянности поцеловал её. Хорошенький урок для уважаемого господа и дам, шепнул вам не всё тот же суфлёр, который не упускал случая напомнить о своих правах. Но хорошенький урок и для меня тоже. Дорогая моя бедненькая Фина, о которой я ни разу не раз о ней вспомнил. Но Фина сказала: Года, -да, мало помалу я вновь осваивал финский язык. Вот она быстро повертела пальцем вокруг подбородка часто. Хлопнула себя ладонью по лбу, думала: "К чему этим же пальцем мне в грудь? А вас?" Возмущённая этими вульгарными излияниями, мадам Ризо, пожала плечами и поспешно повернулась к нам спиной. Она теперь решительно ни на что не годна. Всегда была глухая, а теперь еще начинает слепнуть. Ну, как только найду другую служанку, непременно отошлю финну в богодельню. Да, подтвердил отец с жестоким простодушием. После сорока лет, проведенных в нашей семье, она имеет право отдохнуть. Тут в коридоре не жарко, заключил Марсель. «А что, если мы окончим обед?» Через 5 минут мы в приеме закончили обед, отдав дань чисто спартанскому меню, принятому в хвалебном. После лукового супа и яиц с мятку финик, которая натыкалась на все углы и подавала на стол чуть ли не ощупью, принесла компотницу, где лежала пять половинок груш. Глаза мои, вносив привыкли к прелестям керосинового освещения, огромный гобелен фамильная гордость, медленно погибал межжихлых панелей, приглашая моль поживиться зябкой идиллией, а мужа и психей. Буквально все, облязывая обои, отливающие зеленью, плитки пола, потаскневшие от сырости мебель, с потемневшими бронзовыми аппликациями большие, таганы в камине, съеденные ржавчиной, все вопило о мерзости запустения. В этих вечно туманных провинциях, к кипет тропиками, всё разрушается до времени, всё прострает селитрой и грибом. Даже сам воздух казался стлел, и лампы хотели лишь на то, чтобы отбрасывать на стены полоски гниловатого света. Этикет не был соблюдённым сердё. Сидел на председательском месте напротив Маргана, Марсель сидел одёсную господа Бога, я имею в виду, в усыпальне той я сову Мы с Фредом примастились на краю стола. Деталь, вроде бы, и второстепенная, но весьма символическая. Про возглашение преамбула новой политики мое место оказалось как нельзя более удобным для того, чтобы молчать и глядеть, и я беспрерывно осматривал всех троих. Он не особенно изменился, и только как-то осел, сгорбился, стал настоящим стариком и был порабощен с супругой до корней волос, окончательно побелевших, как бы алестворевших белый флаг той детуляции и она не изменилась разве только кожа кожа не стала ни дьяблой ни сухой ни сморщенной как печёное яблоко но она вся пошла мелкими трещинками вот такая керамика и кое-где эти трещины уже вьелась несмываемая грязь подбородок не столь агрессивный как прежде уже не выражал злобы зато её сохранила линия губ Взлупнула последней гвардии, а так и последнего кара. Гусиные лапки у глаз разветвлялись, как пять пальцев в руке, и взгляд, за нением нелучшего, и настигал вас как пощёчина. Но что же означал этот огонёк, временами вспыхивающий в зелёных зрачках? Что означал? Удовлетворение, интерес, любопытство? Не знаю, как его определить, этот огонёк, загоравшийся в её глазах. на ту доли секунды, когда они останавливались на марселе, так изобретатели взирают на своё великое изобретение, не свет ли оно людям смерть или благодеяние, изобрели ли они зажигательную бомбу или проволочку для резки масла, тот третий не обратил на это внимания или не знал об этом. Он просто существовал, был полон самим собой, и комната казалась полна им, он не замечал у нас величественной своей скромности. Он молчал, но и подавлял всех своим молчанием. Этот субъект говорил с помощью плеч, даже ими не пожимая, и чувствовалось, что он откажется даже от такого способа беседы в тот самый день, когда на эти плечи лягут эпалеты. Он был сыном своей матери, скорее по сознательному выбору, нежели потому, что она его родила. Сын своей матери в большей мере, чем она была матерью своего сына и в качестве такового, не столь решительной в боях, сколь в аннексиях, не столь уверенной в своих правах, сколь в своих привилегиях, что в сущности является наиболее характерным для буржуа. Словом, сильный. Сильный, как и нация движения, и унаследовавший от отца лишь капельку покорности, принявший форму подчинения собственной силе, пущенная раз навсегда между шлюзом выгоды и шлюзом принципов. от них нервничает не только всю жизнь и по всем предметам, включая близорукость. Прелестный наш Кропец. Как же легко проник в кальций через его проникновенный взгляд. М-м, ты решил, сы мой мальчик? Вот друг же говорил мне: "Я решил. Ты надеюсь будешь изучать право, пойдёшь по стопам отца". Я доволен. Я очень доволен твоим благоразумием. Я едва не два не подскочил от неожиданности. усы решил облизнуться и без дальнейших разговоров впился последними коричневыми зубов в грушу я тоже проглотил кусочек груши с таким чувством вот ты глотаешь избирательные бюллетень с единственной фамилией кандидата моё решение было того же порядка но за отцовским простодушием последовала прямая недобросовестность удивительно протянула мать вообще-то никогда не знает чего хочет она небрежно стала очищать грушу, насаженную на три зубицвилки, срезая тонкие и хрислее кожуры, потом разделила грушу на шесть кусков, и все они один за другим исчезли в левом углу рта. Там, где сверкал золотой зуб, расправившись с грушей, мадам Ризо всё так же небрежно извекла своё второе осуждение. А уж о Фердинане и говорить нечего. Возможно, он и знает, чего хочет, но хочет он одного, ничего не делать. Ну, не будем преувеличивать. Слабо запротестовал отец. И тут он поймал ее тяжелый взгляд. Простой нажим зрачков отослал отца обратно к тарелке, впрочем, уже пустой. Вслед за тем, мадам Резо, выказав полное пренебрежение, заговорила... о венгерских почтовых марках с марселем, о тарифе на морские путешествия с марселем, о последней статье в фигуру, все с тем же марселем. А он с несходительной дланью пустил по кругу графин с водой. Увидев себя в злове, я вспомнил наши былые упражнения и попытался приступить к перестройки на просный труд. Модамбул не желал играть, тутушки ходил с не играть и расстраивать чужую игру. изъять модам ризо, стоя в задумчивом лёгким, как ночная бабочка. Он прохал вокруг моей грудь. Вдруг поднял к потолку, чуть не опел себе крылышки, наткнувшись на ламповое стекло, успокоился лишь на хрустальном венчике её бокала и вдруг после внезапной метаморфозы вылетел как пуля, сопровождаемый приказом: "Пора ложиться. Знаете, и узнай, что тебе вам отведены комнаты, я устала. До завтра". «Вы знаете, какие вам отведены комнаты?» Она говорила с нами, как с гостями. Она удалилась, кивнув нам на прощание головой. Она даже не сочла нужным тащить на сворке своего сеньора и повелителя, который поспешно вскочил с места и пробормотал еще поспешнее. «Мы устали, покойная ночь, дети. Не забудьте помолиться перед сном». Марсель тоже не счел нужным шпионить за нами. Прогрудусный к нашим переживаниям, он отодвинул стул, глухо бросил нам покойной ночи и с ракурсагая поспешил догнать мадам Ризо и взять у неё из рук тяжёлую лампу с зелёной мраморной подставкой. Створ вовсе сырухо прибрала их к рукам, осалела пробормотал Фред. Тут только я заметил, что нас следяным хладнокровием оставили в полной темноте. Но это мелочь, сослужила мне службу.